Глава двадцать «Для отрешившегося от мира мистического существа третий глаз оказалась неожиданно красивой женщиной», — подумал Гэвин. Ее каштановые волосы, закрученные в дреды, были собраны на макушке зубчатой короной сандалового дерева, лакированные, концы которой были выполнены в виде золотых листьев. Возможно, очень символическое изображение солнца. Смугловатая кожа в тон волосам — Должно быть, в женщине текла хотя бы капелька рудгарской крови. Белое платье до колен, перехваченное золотыми шнурами, которые были затейливо обернуты вокруг тела так, чтобы образовать перекрестие над главными центрами телесной силы согласно языческим, мистическим представлениям. Свободные концы свешивались с нижнего узла возле паха, следующий был завязан на животе и еще один между грудями, а далее концы шнура петлями охватывали плечи. Полосы золотой краски пересекали щеки, подходя к губам, где предполагался следующий узел, и еще несколько мазков изображали узел посередине лба, вместе расположение расположения третьего глаза. На каждой ее руке был браслет, соединенный с кольцами на каждом пальце, нечто вроде золотых беспалых перчаток, изображавших еще два узла посередине ладони. Ее сандалии зарывались в песок пляжа, но без сомнения на ногах было то же самое. Семь узлов или девять, в зависимости от того, как считать. Языческий парадокс. Наверное, это была ересь, но сейчас Гевин в первую очередь вспомнил о том, что у него слишком давно не было секса. Какую бы религиозно-символическую нагрузку не несли эти узлы, их практический эффект — Состоял в том, что они плотно прижимали платье к телу весьма привлекательной женщины. Он бросил быстрый взгляд на ее грудь, потом снова вернулся к лицу. Чертова женщина! Это нечестно! Сперва он решил, что у нее на лбу тоже золотая краска, отблескивающая на восходящем солнце. Но когда жрица подошла вместе со своей разношерстной бригадой телохранителей и оказалась перед ним, Гэвин увидел, что ее третий глаз представляет собой чрезвычайно искусно сделанную татуировку, поразительнее всего, что ему доводилось видеть. Эта татуировка была не просто тонко нанесена, она сияла. Видимо, женщина пропитала татуировочную жидкость желтым люксином, в результате изображения излучало золотистый свет, придававший ему еще больше сходства соком Орхолама, самим солнцем. Глаза женщины также говорили о том, что она извлекает желтый, Симпатичные карии радужки окружал желтый ореол. На вид ей было ближе к сорока. Ее тело было подтянутым, но с довольно пышными формами. Гевин снова бросил взгляд на ее грудь. Проклятие! Пожалуй, после того, как он покончит с гаванью, будет неплохо ненадолго вернуться в Хромерию. Ему в любом случае требовалось заглянуть туда, чтобы проверить, как выполняются его приказы. И все ли с Атрапией начали подготовку к войне? Однако, если он сможет вдобавок к этому провести какое-то время в постели со своей комнатной рабыней Марысей, это поможет впоследствии вытерпеть еще несколько недель в обществе карис «Синие яйца». Если бы третий глаз не стояло прямо перед ним, Гавин извлек бы немного синего, чтобы воспользоваться холодной рациональностью, сопутствующей этому цвету. «Нет, погоди-ка, ничего бы не получилось». «Я же больше не могу извлекать синий, о, Орхолам, и его волосатая задница!» «Приветствую тебя!» — с давленным голосом проговорил Гевин. «Да почиет на тебе свет!» Третий глаз устремила на него пристальный взгляд. И Гевин мог бы поклясться, что ее татуировка засияла еще ярче. Фокус не то чтобы совсем невозможный, но в любом случае впечатляющий. «Ты умираешь!» — сказала жрица. У нее был певучий, сладкозвучный голос. — Странно, тебе еще рано умирать.